Ютау. И все-таки стоит пояснить, кто такие Ютао. В первую очередь, это мужчины для удовольствий. Обычно они работают в лунных домах. Как правило, их покупают другие мужчины, очень редко женщины. Женщинам в Катае вообще не дают денег в руки, разве что дайны хозяйки лунных домов могут себе позволить какие-то вольности. Но у них есть свои Ютао, чужие им не слишком нужны. Но Ютау также часто называют и постоянных добровольных любовников. Это считается хорошим тоном. Все же мать драконов не одобряет подобные связи. А здесь вроде как и не по своей воле. Так уж получилось. Шань Тайлин тонко улыбнулся. Не мог же он в самом деле рассказать этому юноше, как ему с самого детства внушали, что красота и молодость для Ютао – самый важный капитал, что именно благодаря своей внешности и навыкам, приобретенным в лунном доме, он имеет влияние на многих людей. И на такую должность попал не просто за острый ум и прекрасное образование. Тайлин с самого начала был уверен, что Кян не сын Брайанга, хотя и похож, это так. Просто Кириана мало интересовали женщины. Он любил лишь одну из них, свою супругу. Впрочем, галлийский оборотень был не из тех, кто кидается на всех подряд. Его вполне устраивал один партнер. И Тайлину крупно повезло, что лорд Брайанг остановил свой выбор на нем. «Расскажите мне о нем», — не удержался Тайлин. «Он счастлив?» Кьян моргнул. Его мало интересовало, счастлив ли Брайанг. Он пять лет планировал его убийство, но сидящий рядом человек ждал его ответа или, вздохнув, кивнул. У него родился сын, о котором канцлер очень мечтал. Вы, наверное, знаете, что лорд Браинг был последним мужчиной своего рода. У него была только дочь, и та вышла замуж в славе. Мальчику сейчас 16, он истинный Браинг, дерзкий и очень умный». «Да, я это знаю», — прищурился Тайлин. «Он в то время еще мог вести переписку с Браингом. С тех пор в котае многое поменялось, и это стало просто смертельно опасно. И знал историю с такой стороны, с которой, наверное, не знал никто, кроме Кирьяна» его супруги и еще одного человека, но рассказывать кому-то, разумеется, не собирался. Кириан поверил ему много тайн, наверное, ему нужно было хоть как-то выплеснуть их из себя, и... и кто, как не бывший любовник, который навсегда остался в далеком прошлом, причем в далеком в полном смысле слова, подходил для этой роли. Письма Таллин, разумеется, уничтожал, но все, что касалось лорда Брайанга, бережно хранил в голове. Степной лекарь уверял Кирьяна, что у него с детородной функцией все в порядке, не должно быть никаких проблем. Разумеется, бывало, что у здоровых мужа и жены не получались дети, но это был явно не случай читы Брайнгов. У них-то уже была дочь. Кирьян буквально вынудил супругу шантажом и угрозами пройти осмотр. Скандал, конечно, был грандиозный, но и Бригитта была здорова. Лекарь посоветовал внимательно следить за женой. Либо она втайне принимает противозачаточные пилюли, либо травит плод, иначе объяснить отсутствие наследников он не мог. Кирьян бесился, установил слежку за женой, пытался с ней поговорить, буквально запер ее в спальне, но результата не было. В тот период времени он был буквально одержим желанием иметь сына. Ему все же удалось выпытать у Эстебана, что его сестра категорически против ребенка, опасаясь, что Кирьян захочет посадить своего сына на трон. Он бы, может, и подумал об этом лет пять назад, Но сейчас просто не хотел, чтобы прервался рот. Напрасно он умолял супругу, чувствуя, что она уже не так уж и молода, что у них нет, как раньше, десятилетия в запасе. Напрасно угрожал ей, что принесет и признает бастарда, родить-то может любая. Бригита только руками разводила. Он перевернул вверх дном ее покой, заменил всех слуг, но прошло два года, а она все еще не была беременна. В отчаянии он снова обратился к степному лекарю, единственному, кому мог доверять в таком деликатном деле. Им удалось встретиться на свадьбе дочери Кириана. Лекарь выдал канцлеру флакон с настоем, который нужно было принимать обоим супругам, и предупредил, что уж если это не поможет, то, скорее всего, Кириану останется только завести бастарда. Брайанг был слишком горд для этого. Кроме того, он действительно любил свою жену, знал ее характер и понимал, что тогда его брак окончательно развалится. Он нисколько не обманывался, видя в своей супруге грозного противника. Она была хладнокровна, безжалостна и расчетлива, и позволяла себе слабость только рядом с ним. Разве это недостойно восхищения? Он и любил ее за эту несгибаемость и внутреннюю силу, любил и тогда, когда она была уязвима и покорна одному ему. Вот только битву за наследника он, кажется, безнадежно проигрывал. Брайанк не особо верил в чудеса, настой пил исправной, жене в тайне, подливал в чай, но в то же время присматривал себе мать для наследника на стороне. Однако не прошло и пары месяцев, как он застал Бригиту, отчаянно рыдающей в их спальне. Она кричала на него, несколько раз ударила, угрожала покончить с собой, но от ребенка избавиться не посмела. Победа оказалась с привкусом тлена и крови из разбитой губы. Но Кирьяну этого было достаточно. Он все же заполучил своего сына. Да и жена, в конце концов, смирилась со своим поражением, тем более, что канцлер окружил ее такой заботой и вниманием, что ей пришлось еще раз его побить, только бы он от нее отстал и дал ей спокойно жить, как раньше. Бригита дала слово, что будет осторожно и сделает все возможное, чтобы в срок родить ему здорового ребенка. Конечно, она надеялась, что это будет дочь, но и сына она собиралась воспитывать так, чтобы тот и думать не смело о престоле, совершенно забывая о том, что ждет ребенка от самого упрямого и коварного из всех Брайнгов. Она ведь даже не знала, что в свое время Стефания сумела переиграть даже отца, а ведь она девочка, и сбежать из-под его опеки. Так можно ли ожидать от ребенка двух твердолобых упрямцев того, что он будет послушен и спокоен? Ох, и намучаются еще они с мальчишкой. Тайлина крайне забавлял тот факт, что и Кирьян, и Бригита питали в отношении своего отпрыска какие-то надежды, наивные. Если мальчишка захочет трон, он его завоюет. Но Брайанги предпочитали править за спинами королей, и Шань Тайлин Перенял это качество у своего наставника. Управлять другими интереснее из-под тишка, так, чтобы никто и подумать на тебя не мог, чем он и собирался заниматься, и Кьян Ли просто посланному судьбой, или, что еще точнее, лордом Брайангом. «Кстати, господин Кьян, — наморщил лоб Тайлен, «А не знаете ли вы того степного лекаря, услугами которого пользовался канцлер Браинг? Я бы, пожалуй, смог добыть для него личное приглашение к императорскому двору. Лекарь у нас в почете. А господин Кимак, довольно известная личность, он учился у самого Анлини». Кьян Ли внезапно заржал, как конь. Сейчас он вдруг осознал, что его так и не отпустило с того момента, как он очнулся в Казимате королевского дворца. Его простая и понятная жизнь совершенно непонятным образом превратилась в спектакль театра Цзиньси. В прошлой жизни ему приходилось со всем двором посещать представления, и его всегда забавляли невероятно закрученные сюжеты. Ему обычно хотелось возмутиться, что в жизни такого не бывает, но, видимо, бывает. И он теперь один из актеров. Более того, назначен главным героем. То, что впоследствии главный герой практически всегда умирает, совершенно не внушало оптимизма. Шань Дайлинь смотрел на своего гостя с тревогой, не понимая его истерического веселья и уже размышляя, не позвать ли слуг или достаточно будет вылить юноше на голову в воду из вазы. Но Кьян Ли уже успокоился и перевел дыхание. «Простите мою несдержанность», — повинился он. «Вы ведь обещали чай, а я бы сейчас не отказался. Дело в том, что господин Кимак, отец моей жены, Шань лень глядя на выразительное лицо своего гостя, не мог не улыбнуться. Забавный мальчишка. Вроде и катается, и сильный духом, и наблюдательный, но в катайцах нет столько упрямства и жажды жизни. Да, он все же очень похож на лорда Брайнга, и за это Тайлин готов полюбить его всей душой». «Неисповедимы пути богини», — развел руками хозяин, вспоминая галийскую поговорку. «Какой чай вы предпочитаете? Черный, зеленый, цветочный, с медом, молоком, морской солью. Я немедленно распоряжусь». «Зеленый без всего», — попросил Киан. «И давайте без отступления. Что вы задумали? Я, простите, сегодня много наговорил императору. Завтра мне могут отрубить голову. Я, пожалуй, предпочту покинуть дворец как можно быстрее. У меня нет времени на деликатные разговоры». «Хорошо», — кивнул тайлин расставляя чашки так аккуратно, словно они были не фарфоровые, а бумажные. Он явно был напряжен, как струна. «Вы хотите стать следующим императором?» «Исключено», — отрезал Кьян Ли. «Я думал об этом. Во-первых, это попрание всех традиций. Я безотцовщина. Меня не примет народ. Чтобы удержаться на троне, мне придется утопить свою страну в крови. Это неприемлемо. Во-вторых, я не выдержу подобной ответственности. На меня ведь будет давить не только мантия, но и небезызвестный вам канцлер Галии. Признаюсь честно, я ему не соперник. Ну, возможно, пока не соперник. Но вырастить зубы он мне времени не даст. И третье. Признание на признание. Император «Волей-неволей должен держать гарем и постоянно доказывать свою мужскую силу. Я не хочу этого». Кенли прекрасно осознавал, что это не аргумент, но, зная человеческое мышление, понимал, что этот факт запомнят и будут повторять чаще всего. Этого он и добивался. «Куда проще управлять людьми, если они считают себя слабее, чем ты есть на самом деле?» «Почему?» — вырвалась у Тайлина. «Ох, простите!» «Нет, не поэтому», — спокойно отвечал молодой катаец. «У меня есть жена, и я не хочу никого другого. Даже думать ни о ком не хочу». Он придумал эту фразу давно, но только сейчас понял, что это самая настоящая правда. Женщины ему никогда особо не были нужны. Даже к постельному техам он всегда был равнодушен. Но Лилиане... Удалось зацепиться где-то внутри его груди, он чувствовал себя связанным с ней и никого другого рядом с собой и представить себе не мог. В котае считалось, что женщина и мужчина – две совершенно разные энергии, и они должны взаимодействовать, чтобы сохранять здоровье и жить долгие года. Ли считал это полным бредом, но даже если это истина, то Лили именно та, кто наполнял его силы. Он пробовал других женщин раньше и уходил от них ослабленным. С Ци все было по-другому. Она была, пожалуй, даже ядовита и часто делала совсем не то, что нужно делать, но она всегда верила в него, и он сам начинал верить в себя. Еще полгода назад он бы не посмел даже думать о том, чтобы свергнуть императора и занять его место. Но сейчас он хладнокровно и со всех сторон рассмотрел эту возможность Ищел ее слишком невероятной отнюдь не потому, что он не справился бы. О, нет, он бы справился. И куда лучше, чем тот же Цаньмо. Шань Тайлинь смотрел на своего собеседника странно. Его рука все же дрогнула и пролила чай мимо чашки. Он суетливо взмахивал салфеткой, убирая капли, и понимал, что очень ошибся в этом юноше. А точно ли он не сын Брайнга? Потому что сейчас Тайлин очи увидел перед собой человека, которого просто боготворил. Он все еще считал, что Кьян Ли довольно просто посадить на трон. Более того, зная императора, тот сейчас назначит преемника и, скорее всего, укажет на своего непутевого внука. Это просто читалось в его взгляде. Гуань не сказал мальчишке, что не просто так подслушивал где-то за колоннами, а сам организовал эту встречу. Сам подал идею императору приглядеться к внуку в котором течет иноземная кровь. Катают давно нужны перемены. Шань Тайли не играл на обе стороны, а, скорее всего, только на себя. Но сейчас его выверенный план давал трещину. Не выйдет из Кьяна Ли марионетки на троне. Его не удержишь в руках угрозами войны. На него не повлияешь через женщину. Ли подумал, что сознательный отказ от гарема покажет его слабость. Но Тайлина больше всего поразила именно это возражение. Он не сомневался, что Кьян гораздо хитрее, чем хочет казаться. «Кого император назначит преемником?» — задавал прямой вопрос Ли, глядя в глаза Гуаню, и тот только пожимал плечами. «Вас?» — Кьяну вдруг стало не смешно, а очень страшно. Это ему было не нужно, но император настолько безумен, что действительно может так поступить. «А кто? Может, у Шунтао огромное число сыновей и внуков, не поверю, что ни один из них не сможет стать во главе страны?» Проблема не в том, кто может, медленно произнес Шань Тайлин. Могут-то они все. Проблема в том, что есть еще Цаньмо. Нужен тот, кто удержит власть. Цаньмо поддерживает Брайнг, небрежно заметил Кен Ли. А вас, я понимаю, Аберлинг? тонко улыбнулся Гуань. А в Янгуне именно статуя Максимилиана. «Это да, поэтому я и хочу себе ингум», — сказал вслух и выдохнул с облегчением. «Столица ему была не нужна, и дворец императорский не нужен. А вот горная провинция, богатейшая горная провинция, где даже алмазы раньше находили, где наверняка есть и уголь, и медь, и серебро, ведь по другую сторону гор они есть, и в то же время самая нищая бездоленная провинция Катая. Вы его получите», — твердо пообещал Шань Тайлин, — «если устраните цаньмо».